Глава сто седьмая Матушка Дзя, выполняя свой последний долг, раздает имущество детям и внукам. Государь, проявив небесную милость, возвращает Дзя-Джену наследственную должность. Итак, Дзя-Джен прибыл во дворец, повидался с сановниками из высшей тайной палаты, поклонился ванам. Байдинский Иван сказал, «Мы послали за вами потому лишь, что государь желает вас кое о чем расспросить». Дзяджен опустился на колени. «Известно ли вам, что ваш брат якшался с провинциальными чиновниками и притеснял народ? А племянник был главным зачинщиком в азартных играх и принуждал просватанную девушку стать его наложницей, чем довел ее до самоубийства».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 А домашние дела времени не оставалось. Я не поучал младших членов рода, не присматривал за ними и таким образом не оправдал милости, оказанных мне государем, за что готов понести строгую кару. И чем скорее, тем лучше. Байдзинский Иван передал государю ответ Дзяджена, и государь объявил свою волю. Байдзинский Иван вышел и обратился к Дзяджену. Как явствует из доклада цензора государю, Дзяше вошел в сговор с провинциальными чиновниками, помогал им притеснять слабых и беззащитных. Прежде всего, цензор указал на правителя округа Пинань, подкупленного Дзяше, и государь повелел с пристрастием допросить правителя округа. Но тот показал, что Дзяше состоял с ним только в родственных отношениях, а в служебные дела не вмешивался. Дзяше также обвинялся в том, что в свое время силой отнял веера у какого-то Ши. Но это нельзя считать притеснением человека, а потому и преступлением. Вскоре после этого происшествия Ши покончил с собой, но поскольку он был умалишенным, никто не может утверждать, что именно Дзяше довел его до смерти. Поэтому государь явил милость и повелел Дзяше отправиться на северную границу, дабы ревностной службы он мог искупить свою вину. Что же до Дзядженя, то обвинение его в том, что он хотел взять в наложницы чужую жену, не подтвердилось. Расследование проводила палата цензоров, и вот к какому выводу они пришли. Поскольку Юэрдзэ, помолвленная с Джанхуа, не была выдана за него замуж, ее мать пожелала расторгнуть брачный договор вследствие бедности жениха, предпочитая отдать свою дочь в наложницу младшему брату Дженя. здесь и речи не может быть о принуждении или насилии. Затем покончила с собой Юсанзэ, ее похоронили, не сообщив ничего властям. Расследование показало, что Юсань Дзе решила выбрать себе мужа сама, и они пошли сплетни. Не вынеся позора, девушка покончила с собой. За Джень к этому никакого отношения не имеет. Но за то, что тайком похоронил покойную, его следовало бы наказать вдвойне, ибо он владеет наследственным титулом, и ему полагалось ревностнее других блюсти и законы. Однако, памятуя о том, что он потомок сановника, имеющего большие заслуги, государь сделал ему снисхождение, ограничившись ссылкой в Приморской области, дабы он мог искупить вину, а также лишением наследственной должности. Дзяжуна, поскольку он не имеет никакого отношения к делу, а также по молодости лет, государь повелевает освободить». Дзяджена, долгое время занимавшего должность в провинции и с усердием служившего там, от наказания освободить и вынести порицание за то, что плохо следил за своей семьей. Дзяджен был растроган и взволнован, без конца кланялся Байдинскому Вану и просил заверить государя в своей преданности. «Достаточно, что вы поблагодарили за милость», — сказал Байдинский Иван. — Меня обвинили в тяжком преступлении, но милостью государя не только не наказали, но и возвратили имущество, — отвечал Дзаджан. — В благодарность я хочу передать в казну полученное мною наследство и отказаться от жалования. — Государь гуманно обращается со своими подданными, — заметил Байдзинский Иван. Он весьма осмотрителен как в наказаниях, так и в наградах. Высочайшей милостью вам возвращено имущество, и нет нужды еще раз докладывать о вас, государю». Бывшие здесь чиновники поддержали Байдзинского Вана. дзя Джену ничего не оставалось, как еще раз поблагодарить Вана и удалиться. Зная, что мачка Дзя беспокоится, он поспешил домой. «Все домочадцы...» Мужчины и женщины, молодые и старые, жаждали узнать, чем закончился визит Дзяджена во дворец. Однако не стали ни о чем расспрашивать, сдерживая любопытство. Дзяджен быстро прошел в комнату к матушке Дзя и рассказал, что удостоен высочайшей милости и получил прощение. Это немного успокоило матушку Дзя, и все же она была огорчена. Дзяше предстояло отправиться служить на северные границе. Дзядженю в приморские провинции, к тому же семья лишилась двух наследственных должностей. «Успокойтесь, матушка», — произнес Дзяджен. «Старший брат, хотя и уедет на север, будет служить государству, и страдания ему терпеть не придется. А проявит усердие, восстановит в должности». Адзяджене и говорить не приходится. Он еще молод, пусть заслужит прощение. Если оба они оправдают доверие государя, мы сохраним наследие наших предков. Говоря по правде, матушка Дзя с давних пор недолюбливала Дзяше, хотя он и был ее сыном. Адзяджене тем более. Он ей приходился родней в третьем поколении. Зато у госпожи Сина, госпожи Ю... Слезы не просыхали. Мы лишились всего, чем владели, — думала госпожа Син. Муж уже в летах, а должен ехать в далекие края. Дзяляни и его жена всячески стараются угодить Дзяджену, во всем его слушаются, а я остаюсь в одиночестве. Госпожа Ю была полновластной хозяйкой во дворце Нинго, над ней стоял только Дзядженя, а теперь Дзядженя отправляют на чужбину, ей же придется жить на иждивении родственников. Вдобавок на ее попечение остаются Пэйфэн, Силуань и жена Дзяжуна, который так и не сумел сделаться самостоятельным и отделиться. «Двух моих младших сестер погубил Дзя Лянь», — продолжала размышлять госпожа Ю. «А живет спокойно и без забот, будто ничего не случилось, и жена рядом с ним. А что делать нам, покинутым всеми близкими?» Слезы снова полились из глаз госпожи Ю. Однажды матушка Дзя не вытерпела и сказала Дзя Джену, «Ведь решение по делу Дзя Ше и Дзя Дженя вынесены. Сможет ли Дзя Ше побывать дома?» — А Жун, если он невиновен, его тоже должны отпустить. — Судя по всему, брата пока не отпустят домой, — сказал Дзя-джун. Может быть, потом. Я попросил кое-кого из друзей добиться разрешения для брата и племянника побывать дома, прежде чем отправиться в дорогу. В Емэне дали на это согласие. Тогда же освободят Дзя-джуна. — Не беспокойтесь, матушка, я все сделал. — Одрехлела я, — отвечала матушка дзя «Не занимаюсь хозяйственными делами. Дворец Нинго конфискован. Дзяше и лишились имущества. Неизвестно, сколько осталось серебра у нас в семейной казне и сколько земли в восточных провинциях. Сколько денег мы сможем дать на дорогу Дзяше и Дзядженю?» Дзяджен не знал, что ответить матушке Дзя, но, поразмыслив, решил рассказать все, как есть. — Если бы вы не спросили, матушка, — проговорил он наконец, — я не осмелился бы вам открыть правду. Вчера я проверял, как ведет хозяйство Дзялянь, и обнаружил, что наша семейная казна опустела. Мы не только израсходовали всю наличность, но и залезли в долги, а без денег не добиться покровительства брату и дзя несмотря на все милости государя. А где же взять эти деньги? земель, которые находятся в восточных провинциях, арендная плата собрана и израсходована за год вперед. Остается лишь продать одежду и головные украшения, оставленные нам высочайшей милостью, и вырученные деньги отдать за шею Дзе Дженю. А вот как нам жить, тут придется подумать. Матушка Дзя снова заволновалась. Глаза ее увлажнились. «Как же так!» — вскричала она. «Неужели мы дошли до столь бедственного состояния? Помню, семья отца была гораздо могущественнее нашей. А потом разорилась, и приходилось создавать видимость богатства. Однако неприятностей никаких не было, и упадок обнаружился лишь много лет спустя. Мы же, судя по твоим словам, не сможем продержаться и двух лет». «Если бы нас не лишили наследственного жалования, можно было бы взять денег в долг и как-нибудь вывернуться», — ответил Дзяджен. «Но мы не можем гарантировать, что вернем долг. Кто же согласится нам помочь?» По щекам Дзяджена покатились слезы. Родственники, которым мы когда-то помогали, сейчас сами в стесненном положении, а те, что от нас помощи не получали, не захотят с нами связываться. Проверив все и даже не вдаваясь в подробности, я понял, что нам не под силу содержать не только высокооплачиваемых слуг, но даже низшую прислугу. Матушка Дзя предавалась печали, когда неожиданно вошли Дзяше, Дзя Джень и Дзя Жун справиться о ее здоровье. Матушка Дзя схватила за руки Дзяше и Дженя и опять расплакалась. Те и без того пристыженные бросились перед ней на колени и стали молить о прощении. «Мы виноваты, мы шли неправедным путем и растеряли все заслуги предков», — восклицали они. «За причиненное вам горем мы достойны казни и не заслуживаем погребения». Тут все разразились горестными воплями, и Дзяджену опять пришлось говорить слова утешения. «Прежде всего, следует подсчитать, сколько денег потребуется на дорожные расходы», — промолвил Дзяджен. «Дома им разрешат пожить, пожалуй, день или два, не больше». Сдерживая скорбь, матушка Дзя обратилась к Дзяше и Дзядженю. «Пойдите, повидайтесь с женами!» А Дзяджену сказала, «Тянуть с этим делом нельзя, достать деньги невозможно, они должны уехать в назначенный государем срок». «Придется мне самой об этом подумать. Пусть у нас в доме беспорядки, но вечно так продолжаться не может!» Матушка Дзя приказала позвать Юань-Ян, чтобы отдать ей необходимое распоряжение. Дзяше и Дзя-Джень признались Дзя-Джену, что очень раскаиваются в содеянном, быстро с ним распрощались, поскольку времени до отъезда оставалось мало, и поспешили к женам». Дзяше был в преклонном возрасте, и расставаться с женой ему было не так тяжело, как Дзядженю, который очень страдал из-за предстоящей разлуки с госпожой Ю. Дзялянь и дзя прощаясь со своими отцами, держали их за руки и громко плакали. Они чувствовали, что расстаются надолго, хотя их отцы, как говорится, не на войну собирались. Между тем матушка Дзя велела госпожам Син Иван вместе с Юаньян открыть сундуки и корзины, выбрать наиболее ценные вещи, которые она привезла из дому, когда выходила замуж, и разделить между Дзяше, Дзядженом и Дзядженем. Вручив Дзяше три тысячи лянов серебра, матушка Дзя сказала, «Две тысячи возьми себе на дорожные расходы, а остальное отдай жене». За Женю я тоже дам три тысячи лянов. Тысячу пусть возьмет себя, две — даст жене ей не на что жить, ведь питаем самоотдельно. Свадьбу сичун я беру на себя. Мне очень жаль Фэнзе. Она так старалась для нас, а у самой ничего не осталось. Поэтому ей я тоже дарю три тысячи. Пусть хранит их у себя и не позволяет Дзя их расходовать». «Поскольку сама Фэнзэ болеет, деньги я отдаю Пинэр. Осталась у нас одежда от деда, мои платья и головные украшения. Сейчас они мне уже не нужны. Мужские вещи пусть разделят между собой Дзяджэнь, Дзялянь и Дзяжун, а женские — жены Дзяше, Дзяджэни и Фэнзэ. Оставшиеся у меня пятьсот лянов серебра я отдаю Дзяляню». Это на дорожные расходы, когда в будущем году он повезет на юг гроб с останками Линь-Дай-Ёй. с распределением денег и вещей, «Матушка Дзя сказала дзя «Ты говорил, что мы залезли в долги, поэтому придется продать мои золотые вещи». «Вот до чего я дожила! Но если я дала деньги другим, то как откажу тебе? Ведь ты тоже мой сын!» После этого у меня останется золотых и серебряных вещей примерно на несколько тысяч членов серебра. Их я отдаю, бауюю жене твоего покойного сына Дзяджу, и твоему внуку дзя я тоже кое-что выделю. Они ко мне очень почтительны. Вот и все. Дзя-Джен опустился перед матерью на колени и промолвил, «Мне очень стыдно, матушка, вы в столь преклонном возрасте». — А я не проявил о вас заботы, не оказал должного уважения, только пользуюсь вашими милостями. — Не болтай зря! — прикрикнула на него матушка Дзя. — Не случись всей этой истории, я так и не узнала бы, что делается в доме. Слишком много у нас людей, но служишь по-настоящему, ты один. — Нашей семье нужно всего несколько слуг. Остальных прикажи управляющим отправить. А если бы у нас отобрали все имущество? Ведь тогда у нас вовсе не было бы слуг. Служанок следует выдать замуж или просто отпустить. Сад роскошных зрелищ пусть заберут в казну. Земли надо отдать в распоряжение Дзеляня, пусть наведет там порядок. Часть земель можно оставить, а остальные продать. Хватит строить из себя богачей. Есть у нас немного серебра семьи Дженни с Оно хранится у старшей госпожи син Пусть отошлет его обратно, и чем скорее, тем лучше. Ведь если опять случится неприятность, они, как говорится, скрываясь от ветра, попадут под дождь. Дзя-Джен ничего не смыслил в хозяйственных делах, и рассуждение матушки Дзя воспринял как приказ. Матушка, — думал он, — прекрасно во всем разбирается, а мы просто никчемные люди. Заметив, что матушка Дзя устала, Дзя-Джен попросил ее прилечь отдохнуть. «Вещей у меня осталось немного», — сказала матушка Дзя. «Когда я умру, продайте их и устройте похороны. Остальное раздайте моим служанкам». Слушая матушку, Дзя Джен еще больше расстроился. Все, кто был в комнате, опустились на колени и стали умолять «Почтенная госпожа, успокойтесь». «Мы надеемся, что ваше счастье поможет нам пережить трудное время и грехи перед государем, и вы будете жить безбедно до ста лет. Это моя заветная мечта, потому что мне хочется после смерти со спокойной совестью встретиться с вашими предками», — воскликнула матушка Дзя. «Не думайте, что, проживя жизнь в почете и богатстве, я не знала, что такое бедность. Но, глядя на вас, я обо всем забыла». «Вместе с вами беззаботно веселилась, только и думала об удовольствиях. Я и не представляла себе, что наша семья в конец разорена, что наше благополучие чисто внешнее, иначе не допустила бы никаких излишеств, спасла семью от разорения. Но раз уж так случилось, придется жить поскромнее, а главное — беречь доброе имя». «Напрасно ты думаешь, сын мой, что узная я раньше о нашем разорении, умерла бы от горя. Ведь я хорошо понимаю, что с вашими дедами вам по могуществу не сравнится, и все время думала, как поддержать наш род. Кто же мог представить себе, что мои сыновья окажутся замешанными в столь неблаговидных делах?» Рассуждения матушки Дзя были прерваны появлением служанки, которая обратилась к госпоже Ван. Моя госпожа все утро плакала и от слез обессилила. «Пинер послала меня сообщить об этом вам, госпожа». Матушка Дзя не расслышала слов служанки и спросила, что там случилось. — Говорят, фэн Дзэ не очень хорошо себя чувствует, — ответила за служанку госпожа Ван. — Ох уж эти мне грешники! — сокрушенно вздохнула мальчика Дзя. — Они до смерти меня доведут! И она велела служанкам отвезти ее к фэн Дзэ. — Вы столько пережили сегодня, — начал отговаривать ее Дзя-Джен. — Кроме того, занимались делами. Вам нужно отдохнуть. Моя жена посмотрит, что там случилось, а вам не надо ходить. И то снова расстроитесь и заболеете. Каково тогда будет мне... — Ладно, иди по своим делам, — приказала мальчика Дзя. — Потом придешь, мне надо с тобой поговорить. Дзя-Джен не осмелился возражать и решил заняться сборами в дорогу Дзя-Шея Дзя-Дженя, приказав дзя дать им сопровождающих. Между тем матушка Дзя приказала отнести Фэн-Дзе предназначенные ей вещи и сама отправилась к ней. Фэн-Дзе страдала от удушья. Пинэр сидела вся красная от слез с припухшими глазами. Услышав, что пришли матушка Дзя и госпожа Ван, она поспешила им навстречу. "Так твоя госпожа себя чувствует", осведомилась матушка Дзя. Не желая расстраивать старую госпожу Пинэртера, торопливо ответила получше. Следуем за матушкой Дзя она прошла в комнату Фензе и забежав вперед, торопливо откинула висевший над кроватью полог. Фензе лежала, широко раскрыв глаза. И когда увидела матушку Дзя, ощутила стыд, ведь она считала, что матушка Дзя на нее разгневалась, больше не любит, и бросила ее на произвол судьбы. И сейчас, когда матушка Дзя вдруг пришла ее навестить, она от нахлынувших чувств почувствовала облегчение и попыталась подняться. Матушка Дзя сделала знак Пинер, чтобы не давала ей двигаться. «Тебе лучше!» «Лучше», — сдерживая слезы, — ответила Фэнзе, — «с самого детства я окружена вашей заботой и заботой госпожи. Кто бы знал, что мне, несчастной, не суждено до конца проявить перед вами свою дочернюю почтительность. Вы благоволили ко мне, поручили вести хозяйство, а я что натворила? Как же мне после этого смотреть вам в глаза? Вы так заботитесь обо мне, даже пришли навестить, и мне остается лишь умереть от стыда». Фэнзе всхлипнула. «Наши неприятности произошли за пределами дома», — сказала матушка Дзя. «А ты здесь при Забрали у тебя вещи, неважно. Я принесла кое-что из своих. Вот, погляди!» Матушка Дзя приказала служанке показать Фэнзэ вещи. Жадная по натуре, Фэнзэ никак не могла примириться с тем, что лишилась имущества и сбережений. К тому же боялась навлечь на себя гнев родных. И из за всего этого утратила всякий интерес к жизни но сейчас воспрянула духом никто на нее не сердился даже пришли навестить с дялянем фэнз надеялась что ничего не случится одним словом у нее отлегло от сердца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 не испытывал настоящего горя и плакал лишь потому, что плакали остальные». Печаль близких заставила Фэнзе собраться с силами. Она даже сказала матушке Дзя несколько слов утешения. — Бабушка, госпожа, идите, — просила она. — Как только мне станет лучше, я приду вам поклониться. — Хорошенько ухаживай за своей госпожой, — наказала Пенэр матушка Дзя. — Что-нибудь понадобится? Приходи прямо ко мне. Когда, сопровождаемая госпожой Иван и остальными, матушка Дзя подходила к своему дому, До нее со всех сторон донеслись рыдания. Не в силах более видеть горестных сцен, старая госпожа отпустила госпожу в ванну и приказала бауею. «Пойди, проводи дядю и двоюродного брата и поскорее возвращайся!» Матушка Дзя прилегла и опять заплакала. С трудом удалось служанкам ее успокоить, и вскоре старая госпожа уснула. Но об этом мы рассказывать не будем. Отъезжающие не скрывали своего горя, прощаясь с родным домом. Сопровождавшие их слуги ехали не по своей воле, считали себя обиженными и жаловались на судьбу. Поистине разлука порой бывает тяжелее, чем прощание с покойником, поэтому провожающие были опечалены больше, чем уезжавшие. Дворец Жунго огласили горестные вопли и стенания. Дзя джен больше других, заботившийся о соблюдении обычаев и приличий, на прощание крепко сжал руки брата и племянника, вскочил на коня и помчался за город, чтобы на первой почтовой станции устроить прощальный пир. Здесь он снова и снова напутствовал их, говоря, что государь не забывает своих верных сановников и просил служить, не щадя сил. Утирая слезы, зашей Дзя от Дзяджен попрощались с провожавшими. Сопровождаемый Бауюем, Дзяджен возвращался домой. Еще издали он вдруг заметил толпу о чем-то споривших людей. Слышались отдельные возгласы. «Государь велел передать наследственную должность жунго на господину Дзяджену!»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 «Она досталась им по наследству!» «Наследственная должность — большой почет!» — возражали люди. «Вашего старшего господина Дзяше ее лишили, но зато возвратили семье. Милостью своей государь пожаловал эту должность господину Дзяджену. Такой бывает раз в тысячу лет. Как же без денежных наград!» Едва Дзя-Джен подъехал к воротам, как привратник поспешил ему доложить о случившемся. Дзя-Джен было обрадовался, но тут же комок подступил к горлу, ведь подобное счастье досталось ему лишь из-за преступления старшего брата. Тем не менее Дзя-Джен поспешил с этой вестью к матушке Дзя. Матушка, разумеется, очень обрадовалась и завела речь о том, что только особым старанием можно отблагодарить государя за оказанную милость. Была счастлива и госпожа Ван. Только у госпожи Син и госпожи Ю было тяжело на душе, но они не решались показывать свое горе. Как мы помним, друзья и дальние родственники семьи Дзя, обычно державшие сторону влиятельных и богатых, попрятались, когда во дворцах Нинго и Жунго произошли неприятности. Но стоило ему слышать, что государь по-прежнему милостиво относится к дзя и даже передал ему наследственную должность, как они поспешили во дворец Джунго принести свои поздравления. дзя человек честный и благородный, получив должность по праву принадлежавшую его старшему брату, был удручен, и милость государя казалась ему незаслуженной». Отправившись на следующий день ко двору благодарить государя, он объявил, что желает передать в казну сад роскошных зрелищ со всеми строениями, дабы искупить вину. Государь не принял этого дара, и Дзяджен вернулся домой успокоенный. Отныне он с особым рвением исполнял свои служебные обязанности. И все же в доме чувствовались упадок и запустение. Доходы не покрывали расходов. Дзя-Джен уже не мог поддерживать широких связей и знакомств, как прежде. Все видели, что фэн не справляется с хозяйством. дзя Лянь все больше запутывается в долгах, и для уплаты их приходится закладывать дома и продавать земли. Надо бы сказать, что некоторым управляющим за долгие годы службы удалось сколотить солидное состояние и они, опасаясь, как бы Цзалянь не стал им докучать просьбами о деньгах, либо притворялись неимущими и отлынивали от дел, либо брали отпуск, уезжали и больше не возвращались. Только Бао Юн, хотя он и недавно попал во дворец Джунго, да и то в тяжелое для семьи время, честно выполнял свои обязанности и возмущался, когда видел, как слуги обманывают хозяев. Но поскольку Бао Юн был в доме человеком новым, с ним мало считались, и он, рассердившись, перестал интересоваться делами, озаботился лишь о том, как бы поесть да поспать. Недовольные тем, что Бао Юн с ними не заодно, слуги стали наговаривать Дзяджену, будто Бао Юн пьянствует, скандалит не выполняет своих обязанностей. — Пусть сделает, что хочет, — отвечал на этот Заджен. — Мне Бао Юна прислали из семьи Джень, и наказывать его неудобно. А что, прибавился лишний рот, ничего, как-нибудь прокормим. И он не разрешил прогонять Бао Юна. Тогда злые языки стали наговаривать на Бао Юна Дзаляню. Однако и тот махнул рукой.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 «Представляю, каково им теперь!» «Да разве такая семья может разориться?» — возразил другой. «Я слышал, что одна из государынь была когда-то здешней барышней, и хотя ее нет в живых опор, все же осталось, к тому же я хорошо знаю, что они водят знакомство с ванами и гунами, так неужели те им не покровительствуют? Даже нынешний начальник нашего округа, прежде служивший в военном ведомстве, приходится им родственникам». «Эх ты, живешь здесь, а ничего не знаешь!» — воскликнул первый. «А других говорить не будем, но этот Юйцу — негодяй! Ведь он был своим человеком в обоих дворцах, мало того, доводился родственникам, их обитателям, но как только узнал, что им грозят неприятности, порвал с ними всякие отношения, а сколько благодеяний ему там оказывали!» Кончилось тем, что имущество в обоих дворцах было конфисковано. Вот какие дела случаются в нынешнем мире!» Прохожие болтали, не подозревая, что их подслушивают. Их слова заставили Бао Юна призадуматься. «Бывают же в Поднебесной такие подлецы! В каких же отношениях этот зя Юй Цунь состоит с нашим господином Дзя -Дженом? Клянусь, доведись мне его встретить, убил бы на месте, будь что будет!» «Всю вину возьму на себя». Вот какие безумные мысли приходят в голову человеку нетрезвому. Как раз в это время в конце улицы появилась толпа людей, и послышались крики «Дорогу! Дорогу!». Бау Юн услышал, как один из прохожих сказал. «Стоило о нем заговорить, а он тут, как тут, собственной персоной». Охваченный ненавистью, бауюн Юн заорал «Бессовестный! Как ты мог забыть о милостях, которые тебе оказывала семья Дзя?» Дзя Юй Цунь выглянул из полонкина, но, увидев перед собой пьяного, не обратил на него никакого внимания. Бао Юн, же очень довольный собой, возвратился во дворец Джунго и стал расспрашивать слуг, известно ли им, что проезжавший только что в Паланкине по улице начальник округа и есть тот самый Дзя Юй Цунь, который возвысился благодаря покровительству семьи Дзя. — Он забыл о прежних милостях и позорит наших господ? — шумел Бао Юн. — Я его обругал, он даже не поспел мне ответить. Слуги, не любившие Бао Юна, молчали, пока к нему не за что было придраться. Но сейчас, когда Бао Юн затеял скандал, побежали к Дзяджену и рассказали, что он отворил Бао Юн. Дзяджен, очень боявшийся сейчас каких бы то ни было происшествий, рассердился, велел позвать Бао Юна, отругал его и отправил присматривать за садом роскошных зрелищ, строго-настрого запретив выходить за пределы дворца. Обладая простым и открытым характером, Бао Юн был искренне предан новому хозяину. Он собрал свои вещи и отправился в сад, как ему было приказано. Если хотите узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.